Опять в гостиной. После ужина все снова перешли в гостиную, оставив чудище Хоклайнов ложкообразно болтаться в подливке. На стене гостиной висел большой портрет обнаженной женщины. Грир с Камероном посмотрели на картину. Чудище Хоклайнов за ними в гостиную не последовало. Оно спустилось в лабораторию, чтобы немного отдохнуть в химикалиях. Оно устало. Тень его тоже. Ужин для них оказался слишком долгим. «Нашему отцу нравились обнажённые женщины», сказала мисс Хоклайн. «В гостиную сёстры Хоклайн, такие красивые, что глаз невозможно оторвать вообще, подали кофе и стопки коньяку». Грир с Камероном всё поглядывали на голый портрет женщины, а затем на сестёр Хоклайн, которые знали, что делают, но делали вид, что не знают. Они могли бы выбрать и другую гостиную. Их возбуждала ситуация. Но возбуждение пробивалось лишь в том, что сёстры неровно дышали. Красивая у вас тут картина, сказал Камерон. Сёстры ему не ответили, вместо ответа они улыбнулись. Не оставляя своим вниманием голый портрет и красоту женщин Хоклайн, Глир с Камероном тщательно осматривали комнату на предмет чудища, и его нигде не было. Они выпили по паре чашек кофе и поре стопок коньяка, ожидая, не вернётся ли чудище, но оно не вернулось. И их восторг красотой Хоклайнов разгорелись ещё немного. Кто нарисовал эту картину, спросил Камерон. Её написали во Франции много лет назад, ответила мисс Хоклайн. Кто бы её ни нарисовал, рисовать он умел, сказал Камерон, не сводя глаз с той сестры Хоклайн, которая только что ему ответила. Ей нравилось, как Камерон не сводит с неё глаз. Да, этот художник был очень знаменит. Вы с ним знакомы?